Горобка мягко опустилась перед ним. Он наклонился, поднял голову к Ахмеду. «Можно посмотреть?» — спросил «Конечно», — протянул ему нож Ахмед. Нож был большой, красивый, с козьей ручкой. И Бад с невольным уважением посмотрел на стоявшего перед ним человека. Он был храбрым и смелым если не боялся, стоя в двух шагах от незнакомцев, доверить им такой нож. Ибат наклонился, вскрыл коробку, увидел характерные целлофановые пакеты с белым порошком, плотно упакованные в коробку. Вытащив оттуда пачку, он вскрыл ее, попробовал товар. Наркотик был этим хорошо. Это была отличная партия товара. Он даже пожалел, что такой хороший товар попадет в руки их гостя. «4 миллиона долларов», — сказал Ахмед. Ибат знал все подробности торговой сделки. Из 5 миллионов полученных денег он должен был принести на склад только 4 миллиона. 5 миллион был наваром самого Курбана Ка, получившего свои 20% от состоявшейся сделки. Именно этот миллион и должны были они привезти ваш хаббат своему хозяину. «Я могу забрать один пакет?» — спросил Ибат. «Да», — снова улыбнулся Ахмед. «На всю коробку вы заберете только тогда, когда здесь будут деньги». «Разумеется», — холодно кивнул Ибат. «Мы привезем деньги сегодня в четыре часа дня». «Будем вас ждать», — ответил Ахмед. Наша машина отвезет вас в город и высадит у гостиницы. Ровно в 4 вас будет ждать там же наша машина. Вы привезёте деньги и получите товар. Почему мы должны вам верить больше, чем вы нам, спросил Ибад. Вы получаете за это большие проценты, сказал Ахмед. Очевидно, он тоже был в курсе всей операции. Хорошо, сухо согласился Ибад. Ровно в четыре мы привезем деньги. Но я возьму другой пакет, чтобы этот у меня не рассыпался. Он не верил даже самому себе. Один пакет еще ни о чем не говорил. Нужно будет проверить в гостинице и второй пакет, чтобы оценить всю партию. Пусть его проверяет гость. Если он настоящий профессионал, он сразу поймет, какой это товар и как выгодно они его покупают. Эббат повернулся и, не попрощавшись, зашагал к выходу. Его напарник с трудом поспевал за ним. У выхода тот же охранник протянул им отобранное оружие. Эббат взял пистолет и, не глядя, засунул его в карман. Вышел из помещения. Снова неприятно лязгнула дверь. Машина стояла там же, где остановилась, когда они приехали. Эббат и его спутник... Забрались в автомобиль, усевшись на заднее сиденье, и машина тронулась. Сидевшие впереди двое молодых людей даже не поинтересовались, чем кончились эти переговоры и куда нужно отвезти гостей. На них был четкий приказ отвезти гостей в гостиницу. На эту трассу они доехали значительно быстрее, почти за полчаса. Ибад вышел из машины и, снова не попрощавшись, зашагал к гостинице. В своем номере он позвонил Курбан Ака. «Мы уже встретились», — сообщил Ибад. «Но они, похоже, не очень нам верят. Требуют, чтобы мы привезли деньги, после чего они выдадут нам товар. «Делай, как они говорят», — согласился Курбан Ака. В Узбекистане каждая собака знает как Гаджи Султана. Если он нарушит перемирие или попытается что-либо предпринять, об этом узнает вся республика. Тогда никто не захочет иметь такого человека своим союзником, не волнуйся. Можешь спокойно с ним работать. А с нашим гостем хотел спросить ибат, но вовремя удержался, зная, что старику не нравились вопросы о загадочном и жестоком госте, которого он и сам не мог понять. В номере, который занимал гость, по-прежнему было тихо. Один из людей Ибада сидел на стуле и внимательно наблюдал за гостем. Тот вел себя, как обычно, в основном дремал, дважды вставал, чтобы пройти в туалет,